Глава 19 «Тень. Глупая ты, сучка. Теперь тебе точно конец. Ты что думаешь, что мы теперь выживем? Если бы я мог, я бы сжал тебе шею руками и держал, пока бы тебя почти не стало. А потом забрался бы в твое тело и стал бы в нем хозяином. Мне так хочется снова чувствовать вкус воздуха, как чувствуешь ты. Иногда я тебя ненавижу».